ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Ветер не стихал, и я поплотнее запахнул полы плаща. Стоило одеться ещё теплее для такой скверной погоды, но пока меня согревало вино, правильных мыслей не возникало. Мы шли по пустой площади, усеянной белыми лепестками. Ночью они выглядели как нечто таинственное, прибывшее из другого мира, особенно когда на них падал лунный свет. Жнец шел, не оглядываясь на меня, как будто был уверен, что жертва никуда не убежит. Я опустил взгляд и с удивлением заметил, что, несмотря на громоздкие доспехи, определенно весящие немало, он ступал осторожно и каким-то чудом не помял ни одного лепестка. Мы подошли к статуе, и внезапно жнец остановился, подняв голову к небу, словно хотел увидеть звезды, спрятавшиеся за тучи. Но мне показалось, что его взгляд был направлен на лицо Энделеона. Жнец поднял один из уцелевших цветков и, с лёгкостью запрыгнув на постамент, положил хризантему к ногам статуи. «К ногам немого короля». Мне даже послышалось, что он произнёс эти строчки вместе со мной. Порыв ветра взметнул пол и плаща, И на мгновение алый цвет закрыл собой белые цветы. Так вот, как это выглядело тысячу лет назад. Кровь, пролитая на земле Экнера. Битва под кровавым дождём. Жнец спрыгнул с постамента, гремя доспехами, и двинулся вперёд, минуя пустые лавки и столы с забытой едой. Больше мы не останавливались, пока не покинули стен города через боковые ворота. Скрип опускаемой решётки за спиной оповестил о том, что дороги назад нет. Я покрутил головой в поисках лошадей, но их нигде не наблюдалось, а впереди нас ждал только крутой обрыв. Мне уже порядком надоела неизвестность гнетущая тишина. Страх, опутавший тело липкой паутиной так, что было трудно дышать, прошёл, оставляя прежнее раздражение ко всему происходящему. «Господин Верховный Жнец, не знаю, как вас зовут?» «Шеол». Я замер с приоткрытым ртом, не сумев сдержать удивление. Вот так просто? Без пыток и упрашиваний можно узнать его имя? Разве жнецам не полагается быть более таинственными и мрачными? Нервный смешок сорвался с губ. «Шеол». Замечательно. А, а я... «Брианейн. Второй принц Экнера. Знаю». Видимо, «Сумеречных созданий» не учили хорошим манерам не перебивать, когда другие говорят. «Нейн. Меня зовут Нейн. Не стоит называть меня полным именем, оно аста...» «Не имеет значения». «Да что с ним не так? Если мое имя не имеет значения, зачем тогда он назвал своё?» Раздражение и холод всё больше брали вверх над голосом разума. Так и хотелось подойти и треснуть женица чем-нибудь тяжёлым по голове. «Книгами, к примеру», — усмехнулся я про себя. «Ведь мастерство владения мечом обошло меня стороной». «А что, по-вашему, имеет значение, господин Шоул?» Он опустил голову, чуть скрипнув шлемом, как будто задумался или подбирал ответ. «Покинуть земли на до рассвета». «Какой же неразговорчивый жнец попался? Они всегда такие, или мне сегодня повезло больше остальных?» Язвительность помогала не утратить рассудок и не дрожать от ужаса. «Ты знаешь, что бурчишь вслух?» Я удивлённо прижал ладонь к рту, но быстро понял, что надо мной нагло пошутили. «У тебя очень говорящее лицо, принц Брианейн». «Он ещё и на «ты» ко мне обращается великолепно. Совсем не важно, что чуть ранее я сам велел называть меня Нейн. Шиол этим правом не воспользовался». а значит, его можно было справедливо попрекнуть. «А Жнецов не учит уважению по отношению к особам королевской крови?» Я вздернул подбородок и ткнул пальцем в его сторону. «Я к вам обращаюсь в соответствии с этикетом, и вы в ответ могли бы проявить почтение и обращаться ко мне ваше высочество, раз ранее так нагло пренебрегли возможностью называть меня по имени». «Я вижу тебе. «Совсем не страшно, принц Брианавин». «С нажимом на слове «тебе»», — произнёс жнец. «Да что же это такое? Почему всё свелось к склокам, будто у детей, которые делят любимую ложку или спорят, чей отец имеет больше влияния в королевстве? Зато благодаря нашему обмену любезностями страх действительно ушёл». «Как и куда мы направляемся, господин верховный жнец Шиол? Я упрямо решил подыграть ему в манере общения, но по-своему. «В запредельные земли, принц Брианэйн. К остальным жнецам». Он стянул перчатку и запустил руку под нагрудник, что-то там выискивая. Но удивление, пальцы у него были тонкие и изящные, как у музыканта или художника. Сложно представить, что он мог держать ими тяжёлое оружие, при том, что они явно не соответствовали размерам его доспеха. Шоул вытащил круглый предмет и, поднеся его к забралу, прошептал несколько слов. Язык был мне незнаком, но звучал красиво и даже мелодично, словно журчание ручья в знойный день. Воздух над обрывом заколебался и покрылся рябью. Шоул провел по нему ребром ладони, будто разрезая мечом, и, убрав в доспехе круглую штуку, протянул мне руку. Вопреки ожиданиям, Его пальцы оказались тёплыми, а кожа мягкой, без мозолей от меча. Он сильнее сжал мою ладонь и потянул за собой. Я хотел заголосить, что слишком жестоко убивать меня, сбросив с такой высоты в море, но падение за шагом не последовало. Тело увязло в странной жиже сродни болотной. Она обхватила меня со всех сторон и сдавила, выбивая воздух из лёгких. Но вскоре всё прекратилось, и способность дышать вернулась. Перед глазами раскинулись пустынные земли. Никогда еще я не видел более унылого пейзажа. Мертвые деревья, потрескавшаяся почва, сухой ветер, гоняющий кучки пыли и чуть красноватый свет то ли луны, то ли солнца. Определить время суток оказалось невозможно, небо было почти черное. «Это запредельные земли?» — сипло спросил я. Пересохшее горло плохо слушалось. Оно соднило и требовало живительной влаги, а язык покалывало, как будто мне засунули в рот репейник и заставили проглотить, не жуя. «Нет, пограничные. До запредельных земель нам придётся добираться пешком через бесплотные города». «Бесплотные города?» Я с любопытством посмотрел на жнеца. Из-под забрала послышался тяжёлый вздох. «Не надейся на мои объяснения, принц Брианейн». Он повернул голову в мою сторону, словно хотел укоризненно взглянуть. «Наш путь будет долг. Тебе стоит сменить одежду на более незаметную. Здесь не любят белый цвет». Я и сам понимал, что для длинной дороги через пыльную пустыню выгляжу нелепо, но из вредности соглашаться не хотелось. «А чем вас не устраивает мой королевский костюм? Шел задумался, чуть склонив голову на бок, и потом сказал то, чего я совсем не ожидал. «Священная река, на чьей безмятежной глади отражаются солнечные блики, не должна порочить свою чистоту алыми каплями». Я замер от удивления. Такой красивый слог явно принадлежал писателю или поэту. Казалось, что мрачный жнец не способен изречь нечто столь прекрасное. Хотя смысл строк остался за гранью моего понимания. Может, белый праздничный костюм напоминал ему реку, а плащ — кровь? И где же нам купить новую одежду? Я обвел взглядом скрученные деревья и поежился. Вряд ли по щелчку пальцев здесь откроется торговая лавочка с лучшими шелками и нарядами. впереди должен быть один из бесплотных городов значит непонятных городов несколько а у него есть название шол опустил голову я понимал что веду себя слишком приставуче но из за шлема мне не было видно его лица значит и считать эмоции становилось невозможно по одним плечам и покачиванием головы сложно определить о чем он сейчас думает твой страх Выливаются надоедливым потоком вопросов, принц Брианэйн. С этого момента ты вправе задать мне только четыре вопроса, не более, и получить четыре ответа. Тебе стоит лучше обдумать их и не тратить на бессмысленные беседы. Я предупредил. Но ради справедливости дам ответ и даже не засчитаю его. Да, у бесплотных городов есть название. Сейчас нам нужен предрассветный город. «Сумеречный», — упрямо поправил я, остро желая просто поспорить. На мой взгляд, понятие «сумеречный» подходило больше, чем «предрассветный». От него веяло чем-то мрачным и пробирающим до костей, как и от жнеца. «Предрассветный» навевал совсем другие чувства. «Я сказал лишь то, что сказал принц Брианэйн». Шиол двинулся вперёд, ступая по потрескавшейся земле так же легко, как и по площади Экнера. Идти было утомительно скучно, а мелкая пыль постоянно забивалась в нос и глаза. Впервые я позавидовал доспехам, защищающим женица от натиска беспощадного ветра. Пейзаж никак не менялся, как будто мы стояли на одном месте, и скрюченные деревья насмехались над нами. Чувство времени в этом странном мире потерялось, Мне подумалось, что если застрять тут одному, то легко сойти с ума без указателей, дороги и цели. Молчание Шоло тоже не способствовало улучшению ситуации. Наоборот, затухший противный страх медленно заползал обратно, обживаясь в моём теле. Я только открыл рот, чтобы спросить жнеца про значение белого цвета и узнать, почему здесь его не любят, как тут же получил предостережение. «Твой вопрос точно важен, чтобы бездумно расходовать оставшиеся четыре?» Рот сам собой беззвучно закрылся, как у рыбки в пруду. Шиол начинал бесить еще больше. И вот, когда я уже был готов завыть в голос, перед нами прямо из воздуха появились орнаментированные красные ворота в виде четырех огромных столбов с покачивающимися от ветра фонарями и бумажными амулетами. Высокие крыши объединялись деревянными перекладинами со странными, нанесёнными золотом узорами и табличкой с надписью на незнакомом языке. Ворота окружал туман, пряча их от посторонних глаз и мешая рассмотреть малейшую деталь красивого сооружения. «Предрассветный город», — спокойно сказал Шоол очевидную вещь, чем ещё больше разозлил меня. Сумеречный. Огрызнулся я.